Катерина Ши, р а з и я Аганезова. Только попробуй не влюбиться. Читают Финит л а д о с с к и й и Алиса Соколова. Глава первая. Лидочка. Работать в фирме «Дом Мик» то еще удовольствие. Как говорят мои знакомые, на этом месте может усидеть только ненормальный человек. Потому что не нормированный график и большой объем работы потянуть может не каждый. Я смогла, поэтому торжественно записываю себя в ряды не нормальных. Только передо мной в этом звании стоит начальник фирмы г р о с Егор Сергеевич, и его самая лучшая, самая преданная и ответственная помощница дизайнер Варвара. С приходом этих людей в фирму моя жизнь значительно наладилась. К не нормированному графику прибавился адекватный и думающий руководитель, который всех лентяев выгнал в з а ш е й Ну и моя зарплата начала расти, даже стала премия появляться, которой никогда в моей жизни не было. Так что очевидно, что работать я теперь хотела. Да и потом, ну привыкла я к ритму, к людям новым. Лид, а я поднимаю голову, но вставать из за стола не спешу. Зная начальника, он уже сам спешит ко мне. Дверь, которая разделяет приемную и кабинет босса, открылась. Ну вот, я же говорила. л и д а второй раз и очень громко произносит Егор Сергеевич. Кто такой Миронов? У него вытянутое, немного перепуганное лицо, так что я уже сейчас понимаю, снова случилась неприятность. Нужную фамилию я нахожу среди большого количества документов. Честно сказать, мне тут еще разбираться и разбираться, потому что пришла на это место за два месяца до смены руководителей. Так что до меня тут кто-то творил и в ы т в о р я л Есть, произношу, открывая документ. Миронов Мирон. Тут подняла взгляд и посмотрела, как боскивает. Мы что-то ему должны? Углубляюсь в чтение и киваю теперь сама. Мы должны ему дворовую территорию, но мы же этим не занимаемся. о п е ш и л г р а с Мы-то да, но тот, кто был до вас и меня на этом месте, явно занимались подобным. Мужчина прикрывает глаза, выдыхает и совсем скоро добавляет: значит, все текущие дела убирай в сторону. Потом их разгребем. Наша задача найти всех, кому мы что-то должны. Поняла? Я быстро достаю свой блокнот и любимую ручку с единорогом на конце, убираю все бумажки на край стола и начинаю делать то, на что можно было у ж и выходной потратить. Один из многих. Открывая по очереди папки и документы, я стала распределять все иначе, давая файлам нормальные и понятные имена. Спасибо Евгению, что хоть чуть тут порядок навёл. Но ведь друг босса предупреждал, что загадок м не разгадать, придётся ещё много. Так что пора включаться в работу. Собственно, не мне одной страдать. Не успела я вникнуть в работу, как дверь в мой кабинет открылась. Меня вызывали, проговорила запыхавшаяся Варвара, ставя мне на стол стаканчик с кофе и пакет с горячими булочками. Спасительница, произнесла я. Варя была одной из немногих, с кем я вообще общалась на работе. н о в ы й дизайнер отличалась добрым нравом, легкостью и добротой. К ней тянуться хотелось, особенно таким одиночкам, как я. А девушка эти по туги поощряла: то принесет что-то вкусное, то на обед вытащит. Хотя на обед мне ее приходится водить. Потому что творческая натура настолько увлекается работой, что забывает обо всем на свете, прямо как босс. Вот и приходится мне их периодически спасать. А они иногда помогают и мне. Придвинув кофе ближе, я вздохнула и продолжила работу. К моему большому удивлению, многие документы были совершенно пустыми. Их название я выписывала и рисовала рядом нолик, дабы запомнить. На всякий случай их собрала в одной папке, боясь того, что придется данные формы восстанавливать. Как это делать, я не знала совершенно. Но были и радостные моменты. Мы должны были сдать всего лишь два маленьких проекта Миронову Мирону и Степанову Альберту. Последний не требовал ни проектов, никаких либо телодвижений с нашей стороны, но вдруг со дня на день начнет. Распечатав запрос ы Альберта Дмитриевича и Миронова, я взяла документы и поспешила с ними к кабинету босса, как вдруг резко остановилась. На часах было восемь часов вечера. Вот же о д и н н а д ц а т ь дня было. Обернулась, посмотрела на пустой стол, где чудесным образом исчезли булочки и кофе. Перевела взгляд на окно, где уже темнел город. А они мне еще советуют завести мужчину, буркнула поднос, вспоминая рекомендации знакомых. Да в один из вечеров он меня просто не дождется. Кому нужна та, что трудится с утра до позднего вечера? Егор Сергеевич, произнесла, заходя в кабинет, нашла еще одну заявку. И время уже восемь. Как восемь? Не п о в е р и л он и нахмурился. Варя, ЛИДА. Домой, заявку мне. Вы опять ночевать собрались не дома? н а с у п и л а с ь я. Вот еще. Не согласился мужчина. Я вас до дома доставлю и сам отдыхать поеду, чтобы завтра приехать в числе первых. Догадалась я. Именно. Подмигнул босс и отправил нас собираться, а сам же стал вдумчиво читать бумаги, которые ему принесла. Что ж тогда с самого утра обо всех документах странных начальнику и расскажу. А сейчас не успела я выйти в приемную, как дверь открылась и показалась голова мужчины, который часто приезжал в наш офис. Руслан Викторович был у нас не последним человеком. На его ф и р м е и плечах его ребят был порядок и безопасность работников данного офиса. Мужчина всегда следил за тем, чтобы не нарушались правила, и очень злился, когда мы задерживались на работе. Мы уже уходим, заверила его. Кабинеты сейчас проверю. Иди уже, буркнул он в мою сторону. Я уже все проверил. И что вы тут каждый раз делаете до поздна? Работаем, пожала плечами. А Руслан только фыркнул и скрылся в коридоре. Вздохнула, еще раз проверила компьютер, выключила настольную лампу и, подхватив вещи, поспешила на всякий случай к выходу. Уже в коридоре, подхватывая Варвару под руку и таща по коридору в сторону лестницы, а куда мы так спешим? – уточнила девушка. На парковку, а то грозный и ужасный Руслан Викторович уже и так на нас косо смотрит. Надо было именно в этот момент мужчине выйти из очередного кабинета. Я не грозный, произнес он, и тем более не ужасный. Угу, согласилась, огибая его и продолжая свой путь. Вот еще, спорить с ним себе дороже. Я, если начну, потом не остановлюсь. А мне это надо? Никак не надо. б о с с а мы свареи дождались на улице. Но он пришел довольно быстро и пригласил разместиться в своей машине. л и д а мы сначала тебя подкинем, произнес босс, выезжая на дорогу. Я лишь пожала плечами, потому что не имела ничего против такого расклада. Домой я действительно хотела, а если вспомнить, когда я в последний раз ела, то хотелось еще сильнее. Когда машина начальника остановилась у моего подъезда. Я поспешно вышла, со всеми попрощавшись до завтра. Так суббота же, произнес босс. Покой нам только снится, р е з ю м и р о в а л а я. До завтра. Дом встретил меня тишиной, которая била по ушам, но при этом создавала покой. Я даже на пуфик села и прикрыла глаза, понимая, что сильно устала. Просто невозможно сильно. Разувшись, поставила сумку на полочку и п о п л е л а с ь ванную комнату, чтобы смыть макияж, убрать волосы в хвостик и понять простую истину: если я, как нужно, не отдохну, то мое лицо превратится в тряпку. Достав с полочки маску для лица, покрутила в руках тюбик и быстро скинула прямо на пол всю одежду. Нанесла маску тонким слоем. Не только потом поняла, что сначала нужно было принять душ. Теперь придется сначала самой мыться, потом отдельно голову мыть. Вот что значит не работает мой мозг. Ему срочно нужна перезагрузка. Быстро сполоснулась, накинула на плечи махровый любимый халат белого цвета с капюшоном, на котором еще и уши кролика были, закинула вещи в корзину для белья и отправилась в кухню. По закону жанра, открыв холодильник, я должна была разреветься в голос, потому что мой график работы и быт были несовместимы. Но на самом же деле, с улыбкой на лице достала кастрюлю с солянкой, нарезала себе хлеб и через пару минут, когда разогрела горячее в микроволновой печи, принялась за ужин. Готовила я всегда, даже если тошно и плохо. Потому что никто другой за мной не будет ухаживать и заботиться. Если не приготовлю, то останусь г о л о д н о й А зачем это надо? Как вариант, можно сходить в кафе. Чисто теоретически, да. Если бы я завершала работу в пять вечера, а не в начале девятого. Обычно уже хочется одного: закрыть за своей спиной все двери на засов и никого не видеть. Так что выбор был сделан. Плотно поев. Я с тоской посмотрела по сторонам, убрала за собой посуду и пришла к выводу, что скоро будут м а й с к и е праздники, большие выходные, повод увидеться с семьей. Я как бы и не против, но к моему огорчению на такие посиделки собираются все, то есть кроме меня приедет еще брат с семьей. Места в доме родителей много, у меня свой угол имеется. Но мне каждый раз крайне неприятно смотреть, как мама встречает любимого младшего сына, а как при этом общается со мной. Думаю, я надолго задерживаться не стану. Дня мне хватит с л и х в о й чтобы заработать головную боль, а там договорюсь с боссом. Пусть мне позвонит и вызовет на работу. Тем более он как никто другой меня понимает. е г о р у Сергеевичу с родными не повезло даже больше, чем мне. Сумасшедший и достаточно тяжелый день закончился беспокойным сном. Сегодня и ночью ужасно спала, что на меня крайне не похоже. Скорее всего, сказалось волнение и накопленная усталость. К тому же, когда тебе ночью снится работа, которую ты делала еще днем, сон больше походит на кошмар. Встала я, как обычно, по будильнику, а с о б р а л а с ь и позавтракала за считанные минуты. Утро субботнего дня встретило ярким солнцем и желанием сменить курс с работы в более приятное место. Например, я бы с удовольствием нашла новое кафе, в котором бы посидела за чашкой кофе. Могу даже в театр сходить или посмотреть фильм. Также одна. С другой стороны, чего это я все одна до да одна? Возьму с собой Варвару. Решив, что так будет даже лучше. Я удобнее взяла сумочку и пошла в сторону работы, наслаждаясь и погодой, и природой. То, что рядом со мной остановится машина, я никак не ожидала, как и того, кто именно из нее выйдет. Куда вы, ЛИДА, с утра пораньше спешите? Только восемь часов. Начальник охранного агентства даже из машины вышел и, сложив руки на груди, пристально стал меня рассматривать. И вам доброго утра. Вот же не научили его здороваться. Доброго. Поддакнул мужчина, словно прочитав мои мысли. А иду я в столь ранний час на работу. Опять? Ужаснул с я р у с л а н Викторович. Сегодня же суббота. Я пожала плечами, потому что объяснять очевидные вещи никому не хотелось. Не поймут. Ясно. Как-то тяжело он вздохнул. Садитесь, подвезу. Вы тоже на работу? Удивилась. Можно и так сказать. Неопределенно ответил мужчина и даже обошел машину, чтобы открыть мне дверь пассажирского сидения. Спасибо, проговорила я и быстро уселась в салон дорогого автомобиля. Ну вот, теперь до работы с комфортом доеду. Правда, когда мужчина занял место водителя, то полез на заднее сиденье и достал оттуда две плитки хорошего молочного шоколада и фирменный пакет, в котором находились пирожные и булочки. Это мне? Удивилась. Это вам, произнес мужчина, выезжая на дорогу. Спасибо. Надо же, как оказывается, приятно. Вот только он точно на работу ехал. Руслан Викторович. Утро субботы нормальные люди проводят в постели. Но я к этой категории граждан не отношусь. У меня всегда находятся дела или семейные, или рабочие. Вот и сегодня в такую рань меня подняли дела семейные. Сестра попросила забрать на выходных племянников к себе. У них с мужем намечается романтичный вечер, а двое с о р в а н ц о в пяти и семи лет этому могут помешать. Обычно ее выручала мама, но сейчас начался сезон дач и огородов, и наша родительница с энтузиазмом ездит на выходных в пригород, чтобы потом на лето перебраться туда полностью. Дом сестры находится недалеко от одного из моих объектов. Так что времени на дорогу тратить не придется. Так уж вышло, что у меня свое охранное агентство. Мы следим за рядом крупных объектов в городе. Персонал я подбираю тщательно, но все равно периодически езжу с проверками, чтобы они расслаблялись. Однако есть место, куда я наведываюсь чаще всего. Просто в том здании, куда сейчас еду, работает девушка, которая мне очень нравится. Она всегда такая серьезная, что даже не знаю, как к ней подступить. Вот езжу периодически, чтобы хоть краем глаза ее увидеть. Сегодня суббота, но я был уверен, что она опять будет работать, поэтому заехал в пекарню и купил в к у с н я ш е к Завезу и отдам между делом. Может, хоть диалог завяжется какой-нибудь. Я был удивлен, когда увидел ее по дороге к офису. но не растерялся и пригласил подвести. К моему большому сожалению разговора не получилось. Лида предпочла отмалчиваться, а я не стал надоедать. Сейчас времени нет, но на днях обязательно заеду и приглашу ее на свидание. А пока высаживаю Лидочку возле офиса и смотрю, как она спешит к двери. Надо, кстати, заехать к ним на неделю. Их новый директор Егор Грес. Хотел что-то со мной обсудить, а я тоже с ним обсужу деликатный вопрос, чтобы не обижал девушку, а то я за себя не отвечаю. Давно таких чувств кто-то посторонний у меня не вызывал, наверное, со времен студенчества, когда увидел Олю, думал, что с ума сойду, если она не будет моей, но мне повезло, я всегда мог быть убедительным, так что через год она стала моей женой. Первые несколько лет брака были самыми счастливыми, несмотря на учебу, комнату в коммуналке и подработки по ночам. А потом мы начали взрослеть. Я пошел в спецназ, Оля открыла свою адвокатскую контору. Мы смогли купить большую и просторную квартиру, но в этих хоромах уже не так часто звучал наш смех. Да и недолго мы там жили вместе. В конце концов мы признались друг другу. что должны идти по жизни порознь. Даже не ругались, просто приняли взрослое и взвешенное решение. Поэтому развелись и разъехались. С Олей мы до сих пор в хороших отношениях. Она вышла второй раз замуж и у них с мужем родились две дочки. Она реализовалась и в работе, и в семье. А я пока только в бизнесе. После специфичной работы по контракту. Я открыл свое небольшое охранное агентство, которое приносит стабильный доход. А еще один из клиентов пару лет назад слил мне свой убыточный ночной клуб, который мы охраняли. Это была совсем не моя стезя, но я не привык пасовать перед трудностями, так что влился, разобрался, нашел толкового администратора и управляющего, и вот в этом году уже получаю дивиденды от своих трудов. Пришлось, конечно, все переделать, поменять половину персонала, улучшить программу, но теперь клуб входит в топ 5 лучших в городе, и я этим горжусь. Что-то какой-то экскурс в прошлое получился. Встряхнул головой и поехал к дому сестры. Пора забирать мальчишек. С ними хандрить будет некогда. За ними глаз до да глаз. Не успеешь моргнуть, а они уже что-то натворят. Выходные прошли как один миг. Мне вообще порой кажется, что время несется с космической скоростью куда-то вперед. Одновременно с этим вдруг приходит осознание, что у меня вокруг какой-то день сурка. С утра до ночи одно и то же. Какие-то выученные за год движения, разговоры, маршруты. Вроде неплохо это, но хочется что-то поменять. На н е д е л е как и собирался. з а е х а л в один из офисов, чтобы пообщаться с Егором Грессом. Встретился с ним на улице перед зданием, где он рассказал, что скоро его команда планирует переезжать. Собственно, мужчина хочет, чтобы мы и дальше охраняли их компанию. Я, конечно, был только за. Ну и поговорили с ним про Лиду и сказал, что попозже зайду, чтобы пригласить девушку на свидание. Егор мне только кивнул, а я выдохнул. Значит, на нее он виды никакие не имеет, что очень хорошо. Не хотелось бы бить клиентов. Да и парень он в целом-то неплохой, только сам работает много, а другие в этом плане от начальника не отстают. Пока проинспектировал своих парней, пока досмотрел график работы, прошел час. Как раз решил подняться к Лиде в кабинет и пригласить ее на свидание. Однако как я ее не дооценил, она мне отказала. Не мыслима. Да мне никто и никогда не отказывал. У меня не хватало слов, зато злости и негодования было более чем достаточно. К ней нужен другой подход, вспомнил слова Егора. Ну, значит, придется учиться новому. Ничего, я быстро у ч у с ь Но нужно придумать, как быть к ней поближе. И в этом мне поможет ее босс. Он с ней находится чаще и больше. А пока закажу для девушки букет цветов. Пусть радует взгляд и напоминает обо мне, хотя это банально. Как успел заметить, Лидочка любит комнатные цветы. Может подарить ей цветок с намеком? Да, надеюсь, она поймет мой юмор и не обидится. Сказано сделано. Через пару дней пошел сам в большой цветочный магазин, где продавались комнатные растения. Можно было бы заказать через интернет, но это не то. Я впервые хочу выбрать все сам. Долго ходил между рядами, пока не увидел то, что нужно. В большом коричневом кашпо красовался кактус. Целых пять колючих веток было у него, а на дно. й Еще распустился великолепный розовый бутон. Прекрасно же. Если такой большой, значит цветок достаточно сильный и крепкий. Я понял, что это то, что нужно. На кассе купил еще маленькую открытку и подписал: "Ты такая же красивая и неприступная, но надеюсь, что смогу к тебе пробиться". Волновался, конечно, когда шел с этим горшком к приемной. Но на лице был полный покер-фейс, так что люди хоть и смотрели на меня странно, но ничего не говорили. С другой стороны, меня тут все знают, многие просто боятся рот открыть. ЛИДА что-то увлеченно печатала, когда зашел к ней, подняла голову не сразу, зато потом настороженно посмотрела на меня. Легкая улыбка сразу исчезла с ее лица, губы поджались. А в глазах появились искрки о страха. Да что такое? Я же вроде не монстр. У себя кивнул головой в сторону кабинета Егора. Она лишь кивнула головой. Это тебе, буркнул, ставя на стол горшок. Сейчас моя идея не казалась мне такой идеальной. Зачем? Пискнула едва слышно л и д а Для красоты. сказал отрывисто и спрятался в к а б и н е т е Егора. Хорошо, что мужчина в к а б и н е т е был один. Я прислонился к двери спиной и смахнул под солб. а Что тяжело? Горько усмехнулся Егор, как будто прекрасно понимая мои чувства. Очень. Чуть ослабил галстук и, подойдя к большому столу, присел напротив Греся. Я пришел за помощью. Понял. Но не знаю даже, чем помочь. Самому бы кто помог. Усмехнулся он совсем не радостно, смотря на картину, что висела у него в кабинете. Мне бы как-то с ней сблизиться, задумался. О, по-моему, я придумал! Вдруг вскрикнул Егор. А я посмотрел на него с надеждой. У нас скоро будет тимбилдинг. Теоретически ты можешь поехать с нами. Где еще сближаться, как не на отдыхе? Я задумался, но в целом идея мне нравится. Крепость Лидочки скоро падет. Я сделаю для этого все, что от меня зависит. Попробую вырваться. Кивнул в ответ и вышел из кабинета. Больше не смотря на девушку. Мне нужно как-то перекроить график. Да и, как мне кажется, мелких на меня снова попытаются спихнуть, но не в этот раз.